Для Станислава слова отца прозвучали издалека холодно, он не откликнулся на них, а высвободил голову из-под отцовской руки, и отошел немного, потому что почувствовал, понял, хоть и не смог бы сказать об этом ясно, что это он Стаса сиротел, а не отец. Отец улетел, оставив им с бабушкой гостинцы, сгущенное молоко, американскую тушенку и с тех пор бедствия кончились, стали приходить посылки, а уже в сорок пятом отец забрал их домой в полузабытую станиславом квартиру, и ему пришлось снова привыкать к ванной теплому туалету, а главное к школе. Впрочем за годы, что он не учился, лень не развелась в нем, напротив возникла потребность нагнать упущенное. И он нагнал, осваивая за год то, на что по программе полагалось два. В точных науках Стасу помогал хорошо, без криков, без натаскивания через силу, объяснял, непонятное, спокойно и вразумительно, лучше, чем перегруженные, измотанные военной нуждой преподаватели. Да и вообще, он уделял сыну времени много, и не мог Станислав пожаловаться на отца, но... Хоть и долго отец не женился, хоть бабушка жила с ними, но каждый день с неприходящей болезненностью отмечал Стас, что мать ушла из отцовской жизни навсегда, а в его Станислава жизни осталась. С мальчишеским непризнанием реальностей пытался он высказать это отцу, но разговор не получился, И отец, прекрасно понимавший любую задачу по алгебре или геометрии, сына не понял, так и сказал. «Я не понимаю тебя, Стасик. Я чту память твоей матери, но не понимаю, чего ты от меня добиваешься». И Станислава по сердцу лизанули слова «твоей матери, твоей». Постепенно... Он взрослел и смирился с тем, что никогда с отцом не испытывал тех чувств, которые испытывал в одиночестве, но только смирился, и потому, когда ему, студенту, уже взрослому, как выразился отец, человеку, сообщил Витковской старшей о своем намерении жениться, Станислав перечить не стал, не возмутился, но решил сразу. Вместе с этой женщиной, как бы хороша она ни была, жить он не сможет. Отец не возражал. «Что ж, начинай привыкать к самостоятельности. Это неплохо. Я помогу тебе деньгами». Так оказался Станислав Витковский во флигеле старухи Борщовой. Пришел туда с бумажкой от коменданта, у которого были учтены все, кто сдавал углы студентам. и познакомился со старожилами, веселым улыбчивым Лёхой Мухиным и мрачноватым скептиком Вовой Куриловым жили они несмотря на заметную несхожесть характеров а возможно именно потому дружно без острых конфликтов если и поругивались то по мелочам в пределах нормы не до озлобления Мухин Станиславу нравился как нравился всем Он завидовал его постоянно доброму расположению духа, потому что сам, хоть и был ровен в обращении, не мог избавиться от находившей временами беспричинной грусти. В такие дни Витковский становился молчаливым, рассеянным и особенно покладистым, безропотно бегал за пельменями в ближайший магазин, разводил кирогаз, а вечерами дольше обычного просиживал в читалке. Это, однако, не означало, что Витковский штудирует источники. Читал он больше литературу художественную, классиков, писавших о любви, особенно пришлось по душе ему дворянское гнездо, а вот Анну Каренину он не понял, Достоевского отверг. Настасья Филипповна показала Стасу надуманной, ненастоящей. Но мыслями этими с приятелями он не делился, справедливо опасаясь, что Мухина они не заинтересуют, а от Вовы чего ждать, кроме едкой насмешки. Курилов поначалу раздражал Станислава своим нигилизмом, но постепенно и к нему Витковский выработал отношение ровное. Узнав побольше о нем, о его детстве, Стас решил, что Вова не так уж зол, как кажется, или хочет казаться, а если и зол, то не по своей вине, и это примеряло его с желчными выходками Курилова. Так и жили они, без заметных осложнений, довольные в общем друг другом, пока не вошла в жизнь их спокойную и беззаботную Татьяна Гусева. Сначала всем троим нравилось... когда именно она тащила к столику поднос с неизбежными флотскими щами и макаронами. Было приятно смотреть, как она делает это, ловко, быстро, приветливо, без тягостной неприязни, которая так заметна во многих официантках. Как и все, они заговаривали с нею, шутили, и она откликалась сначала одинаково каждому, потом теплее одному Мухину. «Славная девка!» — говорил Мухин, провожая Татьяну взглядом. «Если она меня пожелает, не устаю, отдамся. За ней муж на собственной победе заезжает», — сказал Вова. «Победа, конечно, вещь, тут мне его не переплюнуть. Но что касается остального, можно и посоревноваться». И Мухин самодовольно хохотал, нанизывая на вилку плохо проваренные макароны. «Смотри, Муха, нарвешься на неприятности», — предупреждал Курилов. «Волков бояться, в лес не ходить». А Витковский молчал, уткнувшись в тарелку. Как развивались события дальше, он не знал. Муха, несмотря на общительность о многих вещах, умудрялся до поры держать язык за зубами. И потому для Стаса, полной неожиданностью, прозвучало его заявление однажды вечером. «Ребята, сегодня вам предстоит проверка на дружбу. Если собираешься просить до стипендии, не надейся». Вова демонстративно вывернул карманы. «Ни слова о презренном металле. Речь идет об услуге деликатной, морального порядка. Прошу вас посетить, синематограф. За мой счет!» Добавил он внушительно. «Шутишь? Или кошелек нашел?» «Ах, Вова, Вова, нехорошо сказал. Забочусь я о вас, Алаги, Приобщайтесь к искусству, а из всех искусств для нас важнейшим является кино. Правильно я говорю? А что для тебя является важнейшим? Не скрою и скрывать не стану. безумные люблю Татьяну». «Знаете, мальчики, есть такой американский фильм «Время, место и девушка». Так вот, у меня есть девушка и есть время. Место требуется. Запилинговали. Так это началось. Стас помнил, как вернулись они с Вовой с предпоследнего сеанса, и он не увидел в комнате ничего необычного, ничего не изменилось. В то, что произошло, не верилось». Усомнился и Вова. «А ты, Муха, не соврал?» Тот ухмыльнулся и потрепал Курилова по заросшему затылку. «У нас без обмана. Ну и как?» «Шестнадцать. Что шестнадцать?» «А что, ну и как?» Мухин расхохотался, довольный шуткой и вообще довольный. «Думаю, не жалуется. Во всяком случае, мужу». Станислава коробили и тон, и слова, и он не верил им, считал, что бравирует муха, задается, а испытывает на самом деле чувства совсем другие, и так ему захотелось убедиться в своем предположении, что не выдержал, нарушил обычную сдержанность, спросил, не при Курилове, конечно, а потом наедине после колебаний. «Послушай, Лёшка, извини, пожалуйста. Я понимаю, что дело это не моё». «Что за реверанс, Истасик? Скажи, как у вас с Татьяной? Это серьёзно?» И Мухин понял сразу, как умел понимать он интуитивно то, до чего другие поумнее доходили медленно, понял, что хотел услышать от него Витковской. «Серьезно, Стас, знаешь, я даже не думал, что меня так разберет».